Глава 13. Время остановилось. Сделалось густым и тягучим, как мазут, и сердце глухо билось в груди, отдаваясь по моему нутру вибрацией. Вжавшись спинку кресла, словно оказавшись на американских горках, я наблюдала, как питон уверенно направляется к своим недругам. В свете фар их фигуры были хорошо различимы. Один из них отделился от остальных, выходя вперед. Интуиция тут же подсказала, что это главарь. Я напряженно всматривалась в него, пытаясь разглядеть. крупный, коренастый, ниже льва, на целую голову. Вместе с тем, разворот плеч и походка говорили о том, что он уверен в себе. Ещё бы! Явился навстречу с такой свитой против одного питона. Вдруг до меня дошло, что Багрова заманили в ловушку. Но как же он на неё клюнул? Дядя вовсе не подходит на человека, которого легко обвести вокруг пальца. Они стояли друг перед другом, обменивались фразами. «Как жаль, что я не умею читать по губам». Каждое слово отрывистое резкое, вместе с тем явных эмоций никто не проявлял. Я задохнулась от неконтролируемого страха в тот миг, когда питон обернулся в мою сторону, а вслед за ним незнакомец тоже сосредоточил внимание на мне. Стало очевидно, что они обсуждают мою персону. Но почему? Сердце сжалось. Ни одно разумное ни неразумное предположение не шло в голову. Хотя нет, одно всё же проклёвывалось. Вдруг время пешки вышло, и пора её сбрасывать с шахматной доски. Если незнакомец поставит мою жизнь против жизни льва, что выбери дядя? Так ли, дорогая ему девчонка, которую он знает всего несколько месяцев? Я не представляю, какую важность имею, почему моей жизнью играют, распоряжаясь ей. Но взросление в детском доме проявило мою звериную интуицию. Я как маленький дикий зверек вдруг ощутила, что охотники спустили гончих по следу, и как только пойдут по нему, затравят дичь. В голове неожиданно всё прояснилось, стало очевидным, что с этой секунды пошёл обратный отчёт. Существование ромашки на волоске. Один щелчок затвора, и в мой лоб полетит пуля. Бежать, бежать, бежать! Эти слова набатом уже несколько недель бьются в голове, но физическая потребность находиться рядом со львом приглушала голос разума. Но теперь игнорировать пульсацию стало невыносимо. Дождавшись, когда они забудут обо мне, я неожиданно для себя открыла дверь машины, совершенно не понимая, что делаю зачем, Вышла из неё, надеясь остаться незамеченной. Только куда идти? Мне оказалось доступным единственное направление — в обратную сторону и вперёд. Холодный воздух тут же ужалил кожу, проникая под верхнюю одежду. Туфли заскользили по асфальту, мне пришлось прилагать героические усилия, чтобы не разбить себе череп на первом шаге. Я шла вдоль трассы, семеняя, едва переставляя ноги, балансируя, как канатоходец. Одно неловкое движение и разобьюсь о лёд. Он сказал мне бежать? Впрочем, наверное, если бы кто-то из тех парней двинулся в мою сторону с оружием наперевес, я бы сняла обувь и направилась в лес, в сомнительной попытке найти в нем спасение. Зимой, царапая до крови голые стопы. Вероятнее всего, мой труп нашли бы только весной, обглоданный зверями, но без следов насильственной смерти, с переломанной ногой. Во мне вдруг поднялась злость на льва, возможно, всего лишь защитная реакция на страх за него, но совладать с ней не сумела. Встречные машины ослепляли фарами. И я, словно пробудившись ото сна, поняла, что могу кого-то из них остановить и попросить подвести, с надеждой, что меня не примут за придорожную проститутку. Всю кожу колол от мороза. Ещё чуть-чуть, и я просто упаду замертво. Мозг переставал адекватно обрабатывать информацию, я потерялась во времени и пространстве, не соображая, как долго иду. Как далеко ушла, слишком боясь обернуться, чтобы не заглядывать страху в глаза. Звук тормозящих шин привёл в чувство. заторможенно рассматривала через стекло мужчину, лицо которого подсвечивала приборная панель, пытаясь отгадать, маньяк ли он или может отвезти меня в тёплое место. Нахмурилась, внутри заворочилось предчувствие, но разгадать, какое он сил не хватило. Стекло отъехало вниз. На меня полыхнул тёплый воздух. «С вами всё в порядке?» Он тоже меня рассматривал, прищурившись. «Наверное, я уже давно не походила на гостю званого вечера, дрожащая, замёрзшая, едва чувствующая конечности». Единственное, на что меня хватило — отрицательно покачать головой. Незнакомец потянулся вперёд, творяя дверь. «Забирайтесь, довезу вас до дома». Померещилось, что в его голосе скользит сожаление, но размышлять об этом не нашлось сил. Вцепившись в дверь, я забралась внутрь, опасаясь поскользнуться и залететь под колёса. От разницы температур затрясло еще пуще. Зуб на зуб не попадал. Не могла представить, как я вытерпела весь путь, показавшийся мне вечностью. В кожу впились тысячи иголок, причиняя мучения. Я сжалась на теплом кресле, стараясь не шевелиться и переждать, когда огонье завершится. Мне было плевать, каким странным может показаться мое поведение, ведь незнакомца я, вероятнее всего, вижу первый и последний раз. Теплая ладонь коснулась плеча, вырывая меня из анбеза. Я подняла на него мутные глаза, пытаясь рассмотреть в полумраке машины. На вид около пятидесяти. Слово, которым я могла бы его охарактеризовать, презентабельный, как и его Мерседес с богатой комплектацией. Русые. посеребрённые волосы, зачёсанные назад, серые внимательные глаза. «Выпейте, это горячий чай, вам станет легче». Он протягивает мне стаканчик от термоса, я, не раздумывая, забираю его, сначала принюхиваясь. «Пахнет травами». «Заварил, выезжая из дома», — зачем-то поясняет. «Спасибо». Сипло благодарю, ощущая, что начинаю заболевать и жадно глотаю напиток. «Куда вас отвезти? Вы с кем-то поссорились?» Я вдруг вполне ярко представляю картину, которую могло бы нарисовать его воображение, Девушка ругается с парнем, он вышвыривает её из машины прямо посреди трассы. Вытирая влажные щёки. Кажется, я начинаю таять, как ледяная фигура. Не знаю. Пожимаю неопределённо плечами. Сил думать не осталось. Он поджимает губы, хмурит брови. Одним словом, демонстрирует активную мозговую деятельность. «Меня зовут Соломон. Мой дом неподалёку отсюда. Предлагаю вам переночевать у меня. А утром решите, как поступите дальше».